«Мя» — «Больше». Музыкальный профиль «Рамштайн». «Их брауха Филлис и Фильдафон». «Мне нужно многое и многое из этого». Так начинается «Мя» — песни шестого альбома «Рамштайн». «Либэист фю алле да» — 2009. -го. В ней описывается безудержная жадность. Это был ответ группы на финансовый кризис, самый разгар которого пришелся на время создания композиции. В то же время эти строки можно рассматривать и как лозунг, прославляющий богатство звука, ради которого придется использовать все возможности, которые на сегодняшний день может предложить техника. На концертах звучание Рамштайн обеспечивают гигантские системы PA, создающие необходимую мощность при помощи 120 звукоусилителей, из которых 56 сабвуферы для передачи низкочастотных тонов. Роланд Прент — создавший микс для первых двух альбомов, так вспоминал о начале своей работы с группой. Когда мы с Рамштайн записали их первый альбом, единственное, что мы знали, я и продюсер Якоб Хельнер, что ребятам нужно что-то особенное, нечто ни на что не похожее. Группе нужно было собственное я. Так я начал с отстройки звучания микса. Когда я закончил, они пришли, чтобы оценить результат. Звучит просто невероятно, но это не мы. Ладно, мы знали, что ищем нечто совершенно новое. Что ж, еще одна попытка. На следующий день та же песня, другой микс и их реакция. Да, звучит просто невероятно, но, возможно, здесь должно быть чуть больше Бонжови. Ладно, чуть больше Бонжови. И вновь грандиозно, но не мы. И так повторялось снова и снова. На четвертый день, на пятый, на шестой, на седьмой. Тогда я подумал. И что нам теперь с этим делать? Хорошо, что инструменты звучат как надо, и хорошо, что группа понимает, чего они не хотят. И тогда я просто сказал им, «Знаете, у нас осталось только одно средство. Я уберу все, что технически изменяет звучание, и поставлю все на одну громкость». И тогда свершилось. «Окей, вот это мы, только надо звук сделать немного погромче». Доминирование металла, достигнутое дисторшном гитар, и голос Линдемана с широким арсеналом модуляции, лежащей в основе звучания, стали визитной карточкой группы. Сплавом чувственности и твердости, пафоса и меланхолии. Это звучание стало мощным стержнем всего творчества Рамштайн, ядром их музыки, их музыкальной ДНК. Звучание является тем, что задает театральности отточенную внутреннюю динамику. Отталкиваясь от него, придумываются все элементы выступлений. Они рождаются в нем. Архитектура песни следует за звучанием, а оно, в свою очередь, неизменно дает идеи для сценария постановки. Только когда последовательность звуков музыки Рамштайн отчётливо слышна, она может воздействовать на слушателя. То, что Линдеман пишет тексты уже после музыки, доказывает, что концепт треков зарождается в звучании. Это одна из основных причин, почему песни «Рамштайн» срабатывают даже тогда, когда в силу языковых барьеров они совсем непонятны слушателям или понятны лишь отчасти. Балансирующий между мелодичным пением и криком, суровым грохотанием и мягкостью, угрозой и соблазнительностью голос Линдемана делает звучание весьма красноречивым и без слов. В основе звучания «Рамштайн» лежит застывшее, но наполненная внутри вариациями твёрдость. Она является продуктом неустанной искусной работы со звуком. Ради этого на концертах и в студии музыканты выкладываются по полной, прилагая нечеловеческие усилия. Звучание дисторшна гитар подобно металлическим опорам, поддерживающим потолок, воздействует посредством своей чистой материальности. Но Рамштайн недостаточно быть предельно громкими. Они не действуют, как большинство heavy metal групп заковавших свое звучание в статичный корсет. Внутри стальной оболочки металла их звучание строится на идеально выстроенной пластичности, которая владела тело и которая отдалась диктатуре звучания Рамштайн, ворвалась в него и увлекла за собой. Из этого возникло музыкальное воздействие, каким песни, как таковые, еще никогда не обладали. Альбом, вышедший к 21-й годовщине основания «Рамштайн» — «Ainundzwanzig Klavier». Для фортепиано является сборником наиболее успешных песен группы в новых аранжировках. Альбом был записан совместно с приглашёнными музыкантами французским фортепианным дуэтом «Du Официальное название дуэта — и они не принимали участие в записи альбома. Они разогревали группу в стадионном туре 2019-го. В дальнейшем участники дуэта сопровождали группу в стадионном туре 2019 и открывали шоу. Этот эксперимент интересен в первую очередь тем, что воздействие на зрителя, обеспечившее успех этим песням в прошлом, в сущности оказывается утраченным в новых версиях. Лишь огненная феерия позволяла пленять так же, как высвобожденные раскаты звука, что направлялись прямиком в толпу. Истоки тоталитаризма, преобладающего в эстетике их звучания и безжалостно стремящегося к овладеванию, сами участники видят в своей биографии. Когда вырос на Востоке и столкнулся с реальным социализмом, однажды осознаешь, что определенные структуры тоталитарных эстетик в ГДР продолжали существовать. Это была эстетика, в которой мы выросли. Рихард Круспе. Музыка Рамштайн строится на звучащих с разницей в октаву, чаще всего в внесун, сильных дисторшенах гитар, на фоне которых с механической точностью чеканит ритм бас-гитара. Механичность звучанию придают и позы музыкантов. На сцене они стоят неподвижно и, подобно роботам, манипулируют инструментами. Сочетание нескольких видов гитар и различных технологий усиления звука создает ощущение плотности звучания. которая обладает четкими очертаниями и дифференцируемой внутренней динамикой даже на высокой громкости. Рихард Круспе и Пауль Ландерс с 1997 года играют на инструментах, изготовленных под заказ американской японской фирмой ESP. При этом модель каждой гитары носит имя музыканта. Круспи использует около 17 гитар, и их количество неуклонно растет. Его коллекции ESP, Gibson, Ibanez, Fender, Takamine и только две из них действительно именные от ESP — RZK-1 и RZK-2. В 2012-м Ландерс сменил инструмент на названную в его честь легендарным брендом Gibson Guitar Corporation гитару Les Paul. В арсенале Ландерса были гитары ESP, Gibson Music Man, Takamine и даже однострунный бас — Сэндберг. Сейчас у него именная гитара Gibson Les Paul используется с лифе Тура. На данный момент это единственная его гитара. В отличие от нее, гитары ESP изготовлены из специальной древесины и идеально подходят для сохранения четкости звучания на высокой громкости. Это достигается благодаря использованию активных звукоснимателей с низким уровнем сторонних шумов, из-за чего блюз и рок музыканты не очень жалуют такие гитары. Звук гитар с его многочисленными нюансами и мощностью преобразуется аналоговыми управляемыми MIDI-контроллерами и программируемыми предусилителями, которые еще больше расширяют спектр звучания. Добавьте сюда еще дисторшн, например, PL-1 FlyRig, американской фирмы TECH-21, или их же модель SENSAMP, которые накладываются в каждом миксе. Нарастание обеспечивает ламповый усилитель серии Rectifier американской фирмы Mesa — Boogie. Он стал неотъемлемым атрибутом многих heavy метал групп Благодаря усилителю достигается невероятная громкость, он работает на аналоговых программируемых предусилителях с помощью профиля звучания. Именно он придаёт звуку гитар низкого строя, их стальной глубокий тон. бас-гитары, которым отдает предпочтение Оливер Ридель, принадлежат брауншвейкскому производителю Sandberg Guitars. Ридель чаще всего использует Sandberg, Music Man и Fender. Также у него две именные модели Sandberg Plasma Bass и Sandberg Terra Bass. Чаще всего он играет на четырёхструнной гитаре с низкой второй струной «Си», например, без третьей струны «Соль» и без звукоснимателей, которые особенно подчеркивают нижнюю границу спектра сигнала, не размывая контуров тона. Как обычной гитары, бас-гитара работает на аналоговом программируемом предусилителе. Через него проходит настоящий болид среди бас-усилителей, который на выходе достигает мощности 1000 Вт. И передает относительно чистый звук. Партия клавишных исполняется на двух синтезаторах бренда Роланд инструменте, оснащенном тремя комбинируемыми регистрами органа, фортепиано и синтезатора, и одном сэмплере времен каменного века, который благодаря слегка скрипящему звучанию создает эффект электро для high-energy уровня музыки Рамштайн. В разное время ФЛАКИ использовал Обернхайм. Микрокорк, Корк и «Алисис». Но конспиративно предан продукции «Роланд». Грув задается ударной установкой, в которую входят два больших барабана, четыре вида различных по размеру «Том-Тома» и малые барабаны, а также огромное количество тарелок. Вплоть до 2008 года Кристоф Шнайдер играл на специально изготовленной для него установке известного японского производителя «Тама» и тарелках немецкой фирмы «Мейнла». Затем он сменил производителя на немецкий бренд Sono, А с 2018 года перешел на американскую установку DW. Также с 2009 года Шнайдер перешел на тарелки «Сэббиан». И именные барабанные палочки с логотипом «Рамштайн» от Vic Firth. На барабанах этого бренда он уже играл в начале своей карьеры. Их можно услышать в альбоме «Херцелайт» Он был записан на установке DW, которую Кристоф Шнайдер купил на свои с трудом сэкономленные деньги во время своего первого визита в Западный Берлин в 1989 году. Все установки различаются по материалам, использованным для корпуса и ударной пластины, и благодаря этому формируется индивидуальный профиль звучания. Кроме этого, в ударных установках присутствует еще вторая электронная составляющая — Большие барабаны, том-томы и малые барабаны, помимо сэмпл-пада с ударной поверхностью, как у обыкновенных барабанов, но воспроизводящего при этом записанные сэмплы, оснащены еще и триггерами. Триггеры позволяют в режиме реального времени параллельно с барабанным ритмом сводить электронное звучание и сэмплы в единый ударный сет. Невероятное напряжение, которым наполнены песни Рамштайн, создается при помощи барабанной установки — а тембр перкуссии возникает из сэмплов, рождающихся благодаря использованию триггеров и сведения. Все это дополняется сгенерированной на сэмпл паде звуковой петлей. Во время живых выступлений за звук отвечают шесть звукооператоров. Значительную часть веса из 40 тонн оборудования, которое группа неизменно возит с собой в туры, составляет звуковая техника. За техническую сторону отвечает берлинский звукорежиссер и автор песен Ольсен Инвальтини, один из самых талантливых специалистов по сведению в Германии. С ним в 2019 году группа записала свой последний на сегодняшний день альбом. На концертах Хромштайн именно он воссоздает то настойчивое, жесткое звучание, которое знакомо публике из альбомных записей. и делает он это при помощи микшерного пульта, в который интегрированы 48 каналов выхода, аудио и 192 канала маршрутизации сигнала с огромным количеством плагинов. Все это помогает наполнить живое звучание различными эффектами и множеством сэмплов. Они могут возникать как дополнительная дорожка, звучащая на заднем плане. Вспомним женский хор в песне «Ду Хаст» из альбома «Зейнзухт» так и выступать средством изменения тембра звучания, подбирающим для инструментов и голоса подходящую музыкальную окраску. Зачастую для этого параллельный сигнал перехватывается прямо от музыкального инструмента, направляется через различные плагины и затем снова вплетается в единое звучание. Кристоф Шнайдер сказал как-то. Все треки мы как будто пишем для компьютера, потому что только в нем рождаются определенные звуки. Даже свет программируется на нем, чтобы безошибочно попадать в такт музыки. Для нас невероятно важно, чтобы энергия, заключенная в музыке Рамштайн, безжалостно обрушивалась на толпу, не теряя при этом четкости своего звучания. Сложность заключается в том, чтобы между жесткими гитарными рифами и голосом тиля найти и сохранить идеальный баланс. Во время выступлений палец всегда стоит держать на фейдере, регулирующем вокал. и Инвальтини. Именно в студии Рамштайн приобретают свой ни на что не похожий музыкальный профиль. Для его создания применяются многочисленные аналоговые устройства, формирующие эффекты и плагины, а также обработка в музыкальном программном обеспечении Pro Tools. Ответственность за значительную часть дизайна звучания лежит на звукорежиссёре и студийном звукооператоре. И даже если основные идеи относительно звучания исходят от участников группы, именно студийные специалисты создают финальный мастеринг — технический тюнинг трека перед записью его на носитель. Так, например, чтобы свести итоговое звучание гитары, приходится подгонять и накладывать друг на друга до 24 записей одной и той же партии. Фильтры нижних частот, компрессия, фазировка и задержка в музыкальной индустрии позволяют задавать каждому тону свой предельно точный, идеально вписывающийся в общее звучание оттенок. За исключением последнего, запись студийных альбомов группы, так же, как и трек лайв-сборников «Lifhaus Berlin» 1999, «Förkeball» 2006, и «Рамштайн Перри» 2017-го прошла под руководством Якоба Хельнера. Он обладает тонким чутьем на особую музыкальную атмосферу, которой требуется каждой песне, и не лишает при этом группу их уникального почерка. Хельнер утверждает, что музыкальность любой группы влияет максимум на 50% успеха их альбома, потому что другая половина, если не больше, рождается из гармонирующей с музыкой атмосферы. Сведением первых двух альбомов занимался уроженец Нидерландов Роланд Прент, один из столпов индустрии. За сведение третьего альбома «Мута» 2001 отвечал шведский звукорежиссер Стефан Глауман. Ему мы обязаны высокой громкостью и плотным дизайном звучания. С каждым новым альбомом в целом возрастало число задействованных специалистов по звуку. Это связано с тем, что от альбома к альбому само звучание становилось сложнее. Так, в 2001 году в команду вошел Флориан Аман, специалист по программированию электронной составляющей музыки. Также, начиная с третьего альбома, Рамштайн сотрудничает с Ульфом Крукенбергом, звукорежиссером, сделавшим себе имя на хэви-метал. Последними альбомами группы занимался британский звукорежиссер Том Долгетти, Прославившейся работой с группой «Пиксис» и Ghost. В команде с ним гитарной партии записывал кёльнский звукорежиссер Скай фон Хоф. Он уже работал с Рихардом Круспи над собственным музыкальным проектом гитариста Эми Грейт. Мастеринг третьего, четвертого и пятого альбомов полностью лег на плечи Хови Вайнберга, работавшего в то время на Нью-Йоркскую «Мастер-диск Studios. и за время работы с группой, перебравшегося с собственной студии в Лос-Анджелес. Его имя можно найти на сотнях платиновых и золотых альбомах, среди которых пластинки Нирвана, Beastie Boys, Public Enemy, Slayer, Prince, Bjork, Rush, Oasis. Сам по себе идеально обработанный микс нуждается в финишинге. В результате финальной обработки звучание будет перенесено на носитель с сохранением его внутренней динамики и точности, которые должны добраться до слушателя при воспроизведении. Хотя этот процесс происходит на уровне работы с кривой громкости, кривой частоты и ограничителем громкости, он обладает основополагающим значением, и его влияние на качество итогового продукта неоценимо. Звучание Рамштайн должно доноситься из колонок или наушников с предельной точностью, громкостью и компактностью, не позволяя средствам воспроизведения трансформировать его и не теряя своей четкости и внутренней динамики. Так как возможности воспроизведения у домашней техники ограничены, Сведенный звук должен обладать таким финишингом, который выжмет максимум из аудиоаппаратуры в рамках ее ограниченных технических параметров. Мастерингом альбома Liberty Fiale да 2009 занимались шведские асы в работе с хэви metal. Эксперты по записи треков высокой громкости с доминированием гитар Эрик Бройден и Хенрик Джонсон из студии Master of Audio в Стокгольме. Над последним альбомом группы работал финский специалист по мастерингу Сванте Форсбек. За последние 20 лет он приложил руку более чем к 3000 альбомов, среди которых больше сотни получили статус «золотых» или «платиновых». Особенностью звучания Рамштайн, как уже неоднократно отмечалось, является его театральность, визуальной и жестовой ассоциации, которой оно порождает. Хотя их музыка звучит как рок-хэви-метал с примесью индастриал, панка и электронной музыки, в действительности она не является рок-музыкой. Вне зависимости от стиля року требуется особая аутентичность — иностранное понятие, порожденное фанатским дискурсом. Рок-музыка должна быть аутентичной, что значит, она должна полностью рождаться из души тех, кто стоит за микрофоном. В этом контексте еще одно важное, широко используемое понятие это street creatability. Подлинность связи с улицами. Правда, суть этого явления довольно быстро скатилась до банальной истории. Миллионеры с замками на юге Франции выползают из своих лимузинов, чтобы поскулить на сцене песни Состроив печальные лица, держа в руках гитару, точно фалос, и словно экс обнажают обнажая то, что публика принимает за их душевные страдания. Затем, однако, рок-музыка сама себя обновила, регенерировала и вытащила с улиц новые группы, которые пытались удовлетворить запрос на подлинность и аутентичность. При помощи нового, взгерошенного против шерсти звучания и завоевать тем самым сцену. Какими «Рамштайн» не являются, так это аутентичными в описанном выше смысле. Хотя большая часть фанатов так отнюдь не считает. Они не занимаются саморепрезентацией, так же как не пытаются отождествлять свое сценическое «я» с реальным. В отличие от знаковых фигур рок-музыки. Участники «Рамштайн» словно участвуют в театральной постановке, вживаются в роли, которые они исполняют на сцене, но совершенно не пытаются притворяться, что эти сценические личности на самом деле они сами. Наиболее яркое расхождение сценического образа и реальной личности олицетворяет собой Тиль Линдеман. Вне сцены он скорее спокойный и деликатный человек с мягким баритоном, в то время как на выступлениях он очень убедительно изображает обезумевшего головореза. «Ну я сам далеко не такой». заявляет он в одном из интервью газете Welt. Точно так же и другие участники группы по ту сторону сцены оказываются дружелюбными парнями с привлекательной харизмой, в которых едва ли узнаешь тех грубых мужланов, которых мы видим во время шоу. Пауль Ландерс прокомментировал однажды. «Мы никогда не скрывали, что между нами, как участниками Рамштайна и реальными людьми, есть огромная разница. У нас есть работа и есть личная жизнь». И хотя в основе их музыки лежат аранжировки в стилистике хэви metal, для того, чтобы называться роком, им все же не хватает пары музыкальных черт, таких как длинные гитарные или барабанные соло. Все инструменты они воспринимают как рабочее оборудование. Суверенно и виртуозно, но никогда не позиционируют их как продолжение тела музыканта. Риффы с их механической мощью — Буквально стеной возвышаются над сценой возле актеров. «Wir sind für die Musikgeboren?» «Wir sind die Diene, Ohren. «Мы рождены для музыки, мы — слуги ваших ушей». Звучат слова песни «Ein Lied», заканчивающий альбом «Rosenroth» Именно так, в соответствии со словами песни, ведут себя на сцене музыканты. За исключением Тиля Линдемана, они играют на инструментах словно прилежные работники, исправно выполняющие свои задачи, а вовсе не высококлассные рокеры, убивающиеся своей виртуозностью. Очень спорное утверждение основано, видимо, на фрагментах шоу из ранних туров. На концертах Рамштайн нет выступлений публики или объявлений их титулов и званий, для этого музыкантам пришлось бы выходить из своих цинических образов. Рамштайн — Это в первую очередь мастерски срежиссированное шоу, для которого специально отобраны песни и в которые они тесно вплетены. Пиротехническое зрелище лишь подчеркивает характер шоу. И тогда каждый понимает, что «Рамштайн» — это не стриптиз души, а настоящее представление. В 2016 году, во время фестивального тура, когда «Рамштайн» в качестве хедлайнера участвовала в 22 фестивалях в 19 странах, Тиль Линдеман вышел на сцену берлинского «Вальдбюне» в образе распорядителя шоу, отбивая чечётку в белом цилиндре и фраке и исполнил песню «Рамфия». Шутка состояла в том, что фанаты приняли происходящее за аутентичное. Потому что такой выход вызвал у них открытое неудовольствие. Как раз те, кто принимал истинную суть игры, недовольство не выказывали. Проект под названием Рамштайн это в первую очередь мастерский срежиссированный театр, основанный на звучании и ускоренный за счет его внутренней динамики. Это Рихард Вагнер 21 века, полный экзостациальной мощи, тефтонской мифологии и инвазивной материальности воспеваемого звука. Неудивительно, что правнучка Рихарда Вагнера и директор Байройтского фестиваля. Катарина Вагнер в 2009 году, как известная фанатка группы, публично заявила, «Они бьют точно в самый нерв». Всеми силами подчеркиваемая театральность в их творчестве, посредством особой манеры Линдемана исполнять песни на грани гротеска и с помощью зловещих воинственных костюмов и изобилия дополнительных эффектов на сцене превращают ужасающие образы из их песен в стилистическое средство. Шокирующее овладевание публикой посредством мастерски оточенного звучания и одновременного дистанцирования стало возможно лишь благодаря соединению всех уровней воздействия в единое шоу. Вот что формирует эффект «Рамштайн». Так, формула эстетики овладевания, сформулированная еще в 1923 году немецким философом и психологом Рихардом Мюллером Фрайенфельсом, благодаря особому звучанию «Рамштайн», с его чувствительностью и героической тональностью получает новое, современное наполнение».